Глава Они окружили этот ресторанчик со всех сторон. Кто-то наседал сзади, основная часть штурмовала здание с главного входа. В голове проносились воспоминания, как я пару месяцев назад отбивался в такой же ситуации от боевых пятерок отца Гронда. Или еще в прошлом мире в одиночку сдерживал напор головорезов Асберда Сумасшедшего. Тот еще был денек, но у тех не было громострелов, только луки и арбалеты. А сейчас это местная стража, городской дозор. И у них мощные пушки. — Это парни из третьего участка! Ко мне подполз Руссо, пригибая голову. — Мясники Мацелли, как их называют. — И что в них такого? — спросил я. Летающие повсюду пули раскурочили длинные часы, стоящие у стены. Стеклянная дверка разбилась, от деревянного лакированного корпуса полетели щепки. а маятники выпали на пол. «Хуже любых бандитов», — ответил Руссо и посмотрел на прячущегося Бруно. «Без обид, парни. Третий участок на окраине. Говорят, они крышуют наркоторговлю в городе. И комиссар зовет их для самых темных делишек». «Потому что ни один падре не связывается с наркотой», — подал голос падре Бианко. Если честно, проще продавать игниум и оружие. «Какая разница?» — спросил я. «Надо с ними разбираться». Снаружи велся огонь, и не только по нам. Шла перестрелка, сражались охранники бандитов, которых мы не пустили внутрь, но их не очень много. Я выбрался в другой зал, потому что в этом было невозможно находиться. «Их много!» — сказал мне какой-то паренек из северных кланов, сидящий у окна. Я присмотрелся к его лицу. «Да, кажется, знаю его». Я подтянул к себе Варга. «Он из клана Шелестовых», — произнес я. «Зачем ты его взял? Забыл, как тогда проходил у них испытание?» «Ничего я не забыл», — мрачно ответил Варг. «Но Валеры там не было. И ему я доверяю, он надежный. Я его выпустил. Мне такой рекомендации достаточно». Этот парнишка из шелестовых, вооруженный новеньким автоматом с дисковым магазином, иногда постреливал в ответ из окна и сразу садился в укрытие. Пули над ним разнесли горшок с каким-то цветком. Я успел спасти от шального попадания кактус и поставил его на пол. Одна пуля провизжала совсем рядом, над моей головой, будто даже задела волосы. — Громов, осторожно! — Варк присмотрелся ко мне. — Так и без башки остаться можно. Его брат, Стас, занял позицию у другого окна. В руке у него странный пистолет. Без барабана, плоский, прямая рукоятка с деревянными щечками. Очень дорогое и редкое оружие. Помнится, Стас добыл его у противника во время того боя у озера. Тогда тоже было жестко, но у нас были панцирники. Сейчас бы бронетехника не помешала. Особенно машина Лина с огромной пушкой. Живы разнесли бы ублюдков. Стас прицелился в кого-то из пистолета и выстрелил. Звук не очень громкий. Верхняя подвижная часть на мгновение отошла назад, выплевывая гильзу и заряжая новый патрон. У меня самого только револьвер на крайний случай, если придется драться так долго, что выбьюсь из сил. Ну и если мое личное оружие, привязанное к душе, закапризничает и уйдет. Так иногда бывало. Раздался грохот в соседнем зале. Сначала очень длинная автоматная очередь, Потом громко ухнули дробовики, и автомат замолчал. Возможно, обошли. Только неизвестно, кто победил. «Обошли!» — сказал Варк. «Туда!» — приказал я. «Прикрывайте меня!» Я выглянул через дверной проем. Очень много дозорных. Это бы не было проблемой, напади на нас бандиты. Не в том плане, что те менее опасны, а в том, что схватка с местной городской стражей аукнется мне последствиями. Если у нас получится выбраться отсюда живьем, придется сваливать на север и готовиться к решающему сражению. Местный градоначальник точно пожалуется местному наблюдателю, а тот, в свою очередь, пожалуется Таргину. И это наверняка использует валеран Дерайга. Но это не повод оставлять живьем тех, кто на меня напал. Кем бы они ни были, они мои враги. Они связаны с другими моими врагами. И они вполне могли подстрелить Лина. Парень жив, но был при смерти, и он не застрахован от нового покушения. Я без предупреждения выскочил в следующий зал, перепрыгнул тело бандита, изрешечённое пулями, и сразу перенесся вперед. Я успел увидеть, как меняются лица дозорных, и сразу оказался рядом с ними. Тяжелая шершавая древка корнифекса дрожала в нетерпении, а теплая рукоятка флагелума пульсировала, будто живая. Красные клинки призванного оружия ярко светились. Топор и меч со мной сегодня надолго. У них много работы. Я пнул дозорного с дробовиком, сразу рубанул топором его соседа и переместился за спину двух автоматчиков. Они начали поворачивать, но лезвие меча, которое разделилось на сегменты и стало гибким, как цепь, срезало обоих. На лестнице показались еще дозорные, все в синей униформе и черных фуражках. я только собрался прыгнуть как в комнату буквально впрыгнул в арк и прокатился по гладкому вымытому полу он выпустил всего одну очередь но наглухо завалил одного и ранил второго я срубил выжившего отпустил меч и вытянул левую руку в сторону двери которая начала открываться руку начало покалывать кончики пальцев зудели и немного онемели но все успокоилось когда с них сорвалась мощная красная молния долго я ее не пускал Вышло неплохо. Усатый дозорный задымился и упал. Его фуражка покатилась по полу, а волосы на голове стояли дыбом. Кажется, за той дверью была кухня. Надеюсь, поваров случайно не прикончили, потому что ужин, судя по запаху, почти готов. Они полезли в окна. Варк подстрелил первого. Второй прикладом выбил остатки стекла в другом окне и прицелился в парня из автомата. Варк успел направить оружие на него первым. но вместо выстрела раздался сухой щелчок, Долбаная осечка. «Твою ж мать!» — выкрикнул он. Едва я успел переместиться ближе и прикончить ублюдка мечом, как в зал забежал Инжи, на ходу призывая копье небожителя. Кончик и древко сильно удлинились. Дозорный с родимым пятном на щеке сдавленно вскрикнул, пробитый и насаженный на острую иглу, как мотылек. «Спасибо, господин Инжи!» Отозвался Варк, не забывая менять диск на автомате. «Никакой я не господин!» Инджи усмехнулся. «Но, пожалуйста, господин Хидар Варк!» Стрельба стала совсем невыносимой. Там приготовили что-то другое, помощнее. Пули уже не те, что раньше. Автоматные, хоть и наносили солидный урон телам, плохо что-то пробивали. Те, что стали лететь сейчас, крушили и пробивали на своем пути все». Снаружи гремел крупнокалиберный пулемет, и бил он прямо в наши окна, будто стрелок знал, где нахожусь я. Пули сшибали люстры, расколотили в хлам и щепки шкафы и панели на стенах, разбивали плитку на лестнице и сокрушили деревянные перила. Трассирующие пули летели прямо над нашими головами. — Где пулеметчик? — спросил я. — Надо его прикончить. И желательно поскорее. — Это бронемашина! — отозвался Варк. «Пулемет сверху, в той башенке! Его не достанешь!» Я осторожно выглянул и сразу спрятался. Уродливая машина, высокая, длинная, с капотом, похожим на свиной пятак. И с бронированными панелями, которые закрывали лобовое стекло. А сверху башенка, из которой торчал ребристый кожух пулемета с водяным охлаждением. Пулемет продолжал стрелять. Медленно, но очень верно. Из кожуха шел густой пар. «Инже!» Сможешь достать? Да, Громов. Инджи сел поудобнее. Должен успеть. Да не сейчас. Варк, отвлеки его. И потом Инджи ударит. Стрельба продолжалась, но пока меня больше беспокоил сам броневик. Будь он ближе, я бы перенесся и сломал трубки в задней части корпуса, чтобы бронированная мотоповозка рванула нахрен. Кто-то из клановых, кажется, тот парень из клана Шелестовых, которым я не доверял, Лежал на полу, зажимая раненое плечо, но не стонал. Варк подполз к нему, помог с раной, а потом что-то взял. Ага, гранаты. Хорошо, что они взяли их с собой. Самое оно для мирных переговоров. Я опять ненадолго выглянул. Бронированная мотоповозка лупила по второму этажу ресторанчика. Не знаю, кто там еще остался. Рядом с броневиком выстроилось несколько обычных машин. За ними сидели дозорные, поляв нас из автоматов. Судя по ответному огню, наших еще много». Варк выбросил гранату в окно. Она взорвалась, подняв кучу пыли. Взрыв разрушил статую какого-то мелкого крылатого чертенка или кого-то еще подобного. Пулемет на броневике развернулся туда. Инж закрыл глаза и вытянул руки. Долго он не ждал. Уже через несколько секунд в бронемашину полетел небольшой шар огня, оставляя след из ярких искр. Мгновенно вспыхнули шторы. Жар ударил в лицо. Я их сорвал и затоптал. Не хватало еще обороняться во время пожара. Сам момент попадания я пропустил, но в бронированном лобовом стекле машины осталась здоровенная дыра с оплавленными краями, из которой вырывалось пламя. Кто-то из экипажа выскочил наружу с горящей спиной и задницей, но угомонился, когда его снесла меткая очередь из здания. Из-под капота и из с задней части машины начал валить густой дым. Нагревается двигатель. Как взорвется, пойду в бой. Они не выдержат. «Прикрывайте меня!» — приказал я. «Надолго не затянется!» Бронемашина рванула. Целое облако оранжевого огня от горелого игниума поднялось в воздух. Колеса мотоповозки разлетелись по сторонам, а в задней части, где раньше торчали трубки для охлаждения, осталась здоровенная дыра. Отлетевшая толстая дверь разбила очередную статую. «Я пошел!» — крикнул я и переместился за горящие обломки бронемашины. За машинами еще сидят дозорные, но меня они пока не заметили. Им не до этого. Я размахнулся левой рукой, собираясь швырнуть в них молнию, да посильнее. Но меч не выпустил, и он напитался красной молнией. Ему это понравилось. По светящемуся красному лезвию побежали искорки, падая на землю. Так и должно было быть. Оружие будто подсказывало мне, что с ним можно делать, а способно оно было на многое. Оружие живое, как мой корнифекс, оно могло только убивать. Но меч еще помнил технику погибшего небожителя Терта, павшего от моих рук. Тот просто не использовал ее в последнем бою. Я размахнулся мечом и крутанул им вокруг себя, как хлыстом. Разделившиеся на сегменты лезвие, словно кнут, свистело в воздухе. Во все стороны летели красные искры, а я направил оружие вперед. Лезвие снесло остов взорванного броневика и подбросило в воздух несколько обычных машин. Вверх поднялась куча земли и дыма. Я переместился в сторону. Мелкие песчинки при этом больно впились в кожу. Я повторил то же самое, устроив вокруг себя настоящий ад из вихря ветра, пыли, поднятой земли и молний, бьющих внутри. Тем, кто попадет внутрь, не позавидуешь. Одна из мотоповозок вспыхнула, другую опрокинула на бок. Вихрь становился все больше. Это не сила Таргина Великого, но так тоже неплохо. Те, кто еще мог, пытались убежать. Загорелась еще одна машина. Рукоятка флагелума стала настолько горячей, что обжигала ладонь. В меня никто не стрелял. Больше вообще никто не стрелял. Я отпустил уставшее оружие, вызвал корнефекс и переместился, разрубая еще одного дозорного вместе с его ручным пулеметом и капотом мотоповозки. Этого хватило, чтобы оставшиеся отступили. Меня они не интересовали, кроме одного человека. Толстый лысый мужик в маленьких круглых очках и черном костюме запрыгнул на пассажирское сиденье уцелевшей мотоповозки. Я помню этого человека. Это этот толстый комиссар. Тогда хотел арестовать Варга за убийство студенток, к которому парень не имел ни малейшего отношения. Толстяк ткнул водителя. Машина взревела и резко рванула с места. Колеса взрыли землю, и мотоповозка выехала на дорогу. «Он уходит!» — крикнул Руссо, выглядывая из окна. Лицо бывшего инспектора устало и грязное. «Ну ты и устроил!» «Еще мощнее, чем в прошлый раз!» «Я за ним!» — сказал я. — А ты проследи за переговорами. Если к моему возвращению они не договорятся, то пожалеют. И так долго с ними вожусь. Варк! Я показал на мотоповозку. В погоню! Я только за! Он вместе с Инжи уже были снаружи. По ним никто не стрелял. Всем хватило того зрелища, что я устроил. Вышло неплохо. Моя мотоповозка уцелела. В нее не попало ни одной пули, даже окна уцелели. Хотя на крышу насрали голуби. Мерзкие твари. Но они сбежали. «Громов, ключи!» — крикнул Варк, дергая дверь машины. Я достал из кармана связку и бросил ему. Варк уселся на водительское место и что-то нажал. Из труб на капоте вырвался густой дым. «Ну сейчас-то мы прокатимся!» Парень довольно потер руками. Я сидел на сиденье рядом, Инжи позади. Варк вдавил педаль, машина тронулась с места. Он мастерски вырулил, чтобы не врезаться в столб. Стрельбы за нашими спинами больше не было. Быстрый бой. Очень быстрый. И на что они надеялись? Драйга думал, что его марионетка так легко справится? Или это что-то другое? Скоро разберемся. «Догнали!» Варк показал на машину, едущую впереди. «Еще немного!» На улице уже мало транспорта, так что ехали мы на полной скорости. Но Варк очень аккуратно входил в повороты. Шины визжали, но мы держались на дороге крепко. — Будешь стрелять, Громов? — Варк усмехнулся. — Нет, тот толстячок нужен мне живым. Мы с ним поболтаем. Я покрутил рычажок, закрепленный в двери. Окно опустилось, внутри стало холоднее. Машина главного дозорного скрылась на другой улице. Варк повернул следом. Я схватился за сидение, чтобы удержать задницу на месте. Мотоповозка комиссара показалась впереди, но опять свернула, с трудом вписавшись в поворот. Задняя часть корпуса задела мусорный бак. Тот с грохотом покатился по дороге, рассыпая мусор. Мы их догоняли. Варк водил намного лучше того водителя, да и наша машина была намного быстрее. Из нее начали стрелять. Изнутри, прямо через заднее окно. В нем появлялись сквозные отверстия, из которых выходил пороховой дым. «Косые!» — обрадовался Варк, прикусывая себе губы. «Сейчас-то мы их живо!» Пуля пробила нам лобовое стекло. Варк выругался, но удержался на дороге. Через неровную дырочку к нам залетал холодный воздух. Им же почесал щеку и размазал кровь. «Царапина!» — ответил он, заметив мой взгляд. «Могу их поджечь, Громов». — Нет! — ответил я. — Берем живыми! Я и сам мог швырнуть в них молнию. Но помню, чем все закончилось в прошлый раз. Мотоповозка просто взорвалась, и трупы потом узнали по зубам. Не, надо иначе. Я высунулся наружу. Ветер расстрепал мои волосы. Варк выровнял машину, чтобы я ненароком не выпал. Из мотоповозки впереди не стреляли. Вроде толстяк перезаряжал револьвер. Я призвал меч. Фоля отдохнул и уже не мерцал молниями. Варк, гони! Двигатель машины взревел всей своей мощью. Мы почти достигли их. Уже близко. Я взмахнул мечом. Ставшее гибким лезвие опутало колесо и оторвало его на хрен. Колесо улетело в сторону и врезалось в стену. Машину с комиссаром бросило в сторону. Их крутануло несколько раз, и она на всей скорости врезалась в столб. Раздался громкий звук удара и битого стекла, которое разлетелось во все стороны. Варк остановился рядом. Мотоповозку качнуло. Я не стал открывать дверь, а просто вылез через окно. Из их машины раздавался гудок. Водитель уткнулся головой в руль и не двигался. Из-под капота выходил воняющий тухлым яйцом дым. С пассажирского сидения выбрался толстый лысый мужик в черном костюме. Из кармана жилета у него свисала цепочка. «Не подходи!» Он наставил на меня маленький револьвер. «Ты арестован! Ты хоть знаешь, кто я такой?» Забыл фамилию. Я переместился к нему вплотную и легко отобрал пушку. Рукояткой я врезал ему по башке. Толстый комиссар отступил. Я его пихнул, уронил на землю и наступил ему на грудь. «Как его зовут?» Спросил я у своих. «Комиссар Леклерк!» ответил Варк. «Он тогда хотел меня судить и казнить. Сука какая! Я не забыл! Комиссар Леклерк! Комиссар Леклерк!» Я склонился над толстяком. «Ну что же, пришла пора поболтать. У меня к тебе много вопросов».